Как предполагалось изначально и подтверждалось разведчиками, восточные пруссы привели на ледяное поле боя практически все боеспособное мужское население своих племен. От 16-летних отроков до седых стариков, что были способны держать в руках оружие. Общим количеством около 30 тысяч человек. Точнее почти все. Ведь вели явно несколько больше, так что рус забеспокоился о возможной ловушке. разослал разведчиков во все стороны, чтобы не получить удар в тыл в самый ответственный момент битвы. Но всё оказалось прозаичнее. Недостающих людей нашли больными. Это ведь у русов самовары 100-литровые сопровождают войска, что снабжают людей, в том числе союзников, кипячёной горячей водой. А у прусов этого не было. Вот и произошло неизбежное в таких зимних походах. Почему их и не любят? Часть людей, разгоряченные маршем, испытывая жажду, хлебали холодную воду или ели снег. Ну и простыли, ясное дело. Да так, что самым натуральным образом слегли с жаром. Надо думать, что и основное войско не в самом здоровом состоянии находится, подумал Рус с удовлетворением. Ведь сражаться с больными, у кого сопли текут, да с дыханием проблемы и испытывающих чувство разбитости, гораздо легче. Как бы там ни было, 10 тысяч из всей численности прусской армии представлял собой откровенный неликвид самых юнцов и стариков, плюс 5 тысяч бедняков-ополченцам представляли собой пехоту. 15 тысяч составляла кавалерия на вполне приличных конях. Что до доспехов, то рус от пруссов ожидал чего-то большего. Но, может, по местным меркам они действительно выглядели грозно, но не для нынешних славян прошедших через Крым, пусть и без рыма. Хотя в общем-то да. Прусы были оснащены на уровне славян до того, как они наведались на полуостров и обзавелись там железной обновкой. Может даже чуть лучше. Выстроились прусы по классической для этого времени схеме, то есть выставив всю пехоту в центре, а кавалерию разделив примерно на два равных отряда, поставили на флангах. Что до построения союзных войск славян и галиндов, то на военном совете РУС предложил выставить армию иначе. То есть всю конницу поставить в центр, а пехоту, разделив на две части по две с половиной тысячи человек, расположить на флангах, мотивировав это следующими доводами. «Пусть прикроют нас с боков, выставив перед собой ежей и ощетинившись копьями». И если прусы, понадеявшись на своё численное превосходство, решат атаковать и ударят с фланга, то не пробьются через препятствия, и тут уж мы их стрелами щедро осыплем из центра. Идея всем понравилась, так что возражать никто не стал. Да и что тут можно придумать по большому счёту? Засадные полки нигде не спрячешь, да и нет сил на такие изыски. Так что обе армии выставили все свои наличные силы для всеобщего обозрения, что подтверждали разведчики, прошвырнувшиеся по телам. Прусы, наверное, ещё хотели психологически подавить своей численностью противника. Но зная, что врагов больше, Русс вёл психологическую накачку своих воинов, говоря: "Они привели не только безусых янцов и седых стариков, но ещё и баб притащили для массовки". Были ли там бабы на самом деле или нет, но хохма пошла в народ, и её активно обсуждали. Тем не менее, Луку тревожно взглянул на Руса и его братьев. Ну да, двухкратное превосходство в числе это двухкратное превосходство. Есть там больные или нет? Могут тупо задавить массы. Но братья выглядели уверенно. Разве что Чех выражал недовольство. Но он всегда выглядел недовольно, особенно когда приходилось воевать. Не беспокойся, Вошт. В данном случае их численное превосходство им практически ничем не поможет. Просто нам будет больше возни. Так уверен в победе? Да. Почему же? На это есть несколько причин. Какие же? Во-первых, их кони вряд ли подкованы шипастыми подковами. А значит, уверенно двигаться на льду они не смогут. То есть маневрировать точно не в состоянии. — Тут же все повалятся, как пьяные, — засмеялся славян. — Верно. — Во-вторых, хоть у них и многочисленная кавалерия, но скажи, как часто им приходилось сражаться против другой кавалерии? — Хм. Задумчивость Лукума была понятна. Кавалерия в данном регионе была не особо развита. Даже та, что имелась у прусов, выглядела, скажем так, неуместно. Скорее, какое-то данью традиции, что дескать настоящие воины должны быть конными. И пошло это всё от гуннов. Часть племен из этих краёв участвовала в походах гуннов, и после того, как те пали, воины вернулись в родные края, принеся с собой именно степной менталитет ведения войны. Сохранению коней способствовали равнинные просторы непосредственно в прибрежных землях. Вот именно. Опыта битв у них с другими всадниками практически нет. А тренировочные бои между собой, да мелкие стычки с соседями – это все же несколько не то. Они никогда не заменят реального боевого опыта, коего достаточно у нас. Ибо что не год, то нам приходилось сражаться со степняками именно в конных сражениях. Ну и последнее в списке, но не по значению. Чех хмыкнул на эту любимую фразу Руса. «Как думаешь, что?» «Доспехи?» Луков с явной завистью взглянул на кирасы братьев. «У самого была только кольчуга, причем латанная и перелатанная, да и шлем, прямо скажем, больше напоминал миску». «Нет». Третьим в списке идет вот этот элемент конской сбруи, — Рус показал на стремена. Именно вот этот невзрачный с виду элемент даст нам то категорическое преимущество, что определит ход битвы. Луков недоверчиво посмотрел сначала на стремя, а потом на Руса, пытаясь понять, говорит ли ему сейчас серьезно или же разыгрывает. Да — Да-да, именно они. Ну и доспехи, конечно, куда ж без них. на это снова заржал славян